Первый раздел. Отче наш сущий на небесах. Космос. Писатели-фантасты открыли космические просторы раньше ученых и конструкторов, и когда первые спутники начали робко осваивать околоземное пространство, фантазия писателей уже мысленно оккупировала всю видимую и невидимую Вселенную. О космических мирах и их обитателях только за последний век было написано столько, что нынешнему поколению читателей фантастики этот обязательный звездный антураж, надо полагать, изрядно прискучил. Но и со звезд на Землю писатели-фантасты, как мне кажется, окончательно никогда не вернутся. Космос бесконечен. А раз так то безгранично и поле мысленного эксперимента, бесчетные варианты и ситуации, которыми мы обделены в нашем конкретном земном пространстве времени. Среди звезд нас ждет неизвестное. Эта крылатая фраза Станислава Лема емко зафиксировала вызов, пройти мимо которого не в силах никто из уважающих себя профессиональных фантазеров. Неизвестное не просто присутствует в космосе. Оно ждет нас, как будто убеждено в нашем неистребимом любопытстве, которое все равно подтолкнет человечество навстречу неизвестности. Да и как иначе? Оно, это любопытство, выгнало нас из пещер и впервые, может быть, подвело к обугленным веткам поваленного молнии дерева. Вряд ли и на сей раз на пороге нашего земного дома мы с малодушничаем и вернемся, захлопнув открытую дверь» а потому человеческая фантазия стремится заботливо предупредить сюрпризы, которые могут встретиться там. Вероятнее всего, самая сложная адаптация предстоит тем, кто и в космическую эру сохранит в своем сердце веру в Бога. Ведь никаких инопланетян, если они существуют, то велика вероятность, что обликом своим они также напоминают нас, как мы, какую-нибудь рыбу или гусеницу, священные книги большинства религий не предвидели. В этом они на редкость солидарны. И встреча с другими детьми Господними, а то и с Ним самим, Этот шокирующий вариант с обычной поэтической легкостью обыграл Рэй Брэдбери, представлять которого нет необходимости, может обернуться для верующего человека шоком, трагедией, ломкой привычных представлений, светопреставлением. И к тысяче и одной проблеме, мучающей теологов уже сегодня, прибавятся новые, невиданные, поистине головокружительные Но может статься столкновение с чуждым разумом, напомнит священнослужителям, облачившимся в космический скафандр, дабы нести его слово в заблудшие миры о некоторых забытых ими здесь, на грешной земле, его заповедях. И ставшие нарицательными легендарные библейские сюжеты неожиданно заиграют по-новому в более привычном для читателей научной фантастики космическом окружении. Об этом рассказ писателя и знаменитого в свое время редактора Энтони Бучера, о котором советские любители фантастики знают очень мало. Человек глубоко религиозный, Энтони Бучер, псевдоним Уильяма Энтони Паркера Уайта, вторгся в сию деликатную область со смелостью, достойной скорее еретика, чем правоверного христианина и с другим его знаменитым религиозным научно-фантастическим рассказом «Поиски святого Аквина», вы также познакомитесь на страницах этого сборника. И, наконец, еще один хорошо известный нашим читателям автор, плодовитый и изобретательный Пол Андерсон, представлен в этом разделе одним из своих лучших произведений последних двух десятилетий. Маленькая повесть Андерсона позволит нам еще раз встретиться с неизвестным, с материализованными на далеких планетах представлениями, порождениями нашей фантазии, сказочной, фольклорной, мифологической. И здесь серьезное испытание предстоит держать убежденным рационалистам, обычно с порога отрицающим всю эту мистику. Космос оттого столь притягателен для фантастов, что при всем его внутреннем богатстве, разнообразии и бесконечности мы в нем, наверное, никогда не найдем одного желанного подтверждения старым догмам.